Глава, 77. На лондонском вокзале в Ватерлоу, крупнейшем в Великобритании, оживление царит с раннего утра до позднего вечера. Из центрального зала, длиной более 800 футов, с магазинами и ресторанами на верхнем этаже, выход на 20 с лишним платформ. Ежегодно через его двери проходят более 100 миллионов пассажиров. Старший суперинтендант Марш вместе со старшим инспектором Спарксом находились в просторной аппаратной, которая представляла собой квадратное бетонное помещение без окон, расположенное высоко над вокзалом. Одну стену занимала панель с 28 мониторами, показывавшими все входы и помещения вокзала. 35 сотрудников полиции, большинство в штатском, осуществляли наблюдения за выходами и патрулировали зал. У северного, южного и западного выходов Дежурили микроавтобусы службы поддержки в сопровождении трех патрульных автомобилей каждый. Сотрудники транспортной полиции, некоторые с оружием, тоже патрулировали вокзал по периметру. В 4.50 на вокзале началось толпотворение. Словно сюда стеклись сразу все 100 миллионов человек. Мраморный пол центрального зала исчез под толпами пассажиров. Они непрерывным потоком поднимались по эскалаторам со станции метро, шли через все четыре входа и выхода, слонялись под гигантским электронным табло, висевшим над выходом на двадцать две платформы, где яблоку негде было упасть. Скапливались у магазинов, образовывали очереди в вытянутом кассовом зале напротив платформ. «Это будет сущий кошмар, сэр», — произнес Паркс, прислоняясь к стене с мониторами, по которым сотрудники лондонского транспорта спокойно наблюдали за обстановкой на вокзале. На его изрытом оспинами лице блестел пот. «Более глазастого места в Лондоне не сыскать. Как только она объявится, мы тут же ее возьмем», — сказал Марш, просматривая монитор. «Думаете, чутье не подвело, Фостер, сэр?» «Это не чутье, Спаркс. Вы же видели материалы, которые она прислала?» «Видел. Но ни в одном сообщении эта женщина ни имени своего не назвала, не описала свою внешность. В любом случае, затраты будут бешеные. Позвольте мне об этом побеспокоиться. А вы делайте свою работу, — сказал Марш. К ним подошел молодой азиат. «Меня зовут Танвер», — представился он. «Сегодня я здесь начальник смены. А вот эти четыре экрана будут охватывать вашу ключевую зону». Словно по команде на обозначенных мониторах высветился общий план центральной части зала с часами под которыми стоял сержант Крейн в джинсах и светлом пиджаке. В руках он сжимал дешевый букет роз. «Крейн, как слышите?» — спросил Спаркс по рации. «Если слышите, коснитесь уха». На изображении общего плана Крейн, казалось, стоял как стоял. Но на другом мониторе, показывавшем его крупным планом, было видно, что он чуть склонил на бок голову Клацкану пиджака и свободной рукой трогает левое ухо. «Я точно не выделяюсь из толпы. Я ведь здесь один в пиджаке. Жара несусветная!» Раздался из рации его голос. «Все нормально, Крейн». Кит договорился встретиться с ней через полчаса. Это романтическое свидание. «Естественно, он приоделся», — сказал Марш в рацию и добавил. «Зато не видно, что вы опутаны проводами. Так, а теперь хватит болтать. Мы по рации будем держать вас в курсе». «Который час?» — спросил Крейн. «Ну и ну, он же под часами стоит!» — изумился Спаркс. Он взял рацию. «Сейчас 4.30. В следующий раз захочешь узнать время, подними голову!» Марш обратился к Танверу. «Какая камера дает обзор бокового входа, ведущего от часов?» «Дайте на эти экраны камеру номер 17!» — велел Танвер женщине в наушниках, сидевшей за компьютером в углу комнаты. Появилось еще одно изображение Крейна со спины. С камеры над эскалатором за часами. Марш снова взял рацию. «Крейн, вы в поле нашего зрения со всех ракурсов. Сохраняйте спокойствие. Когда она появится, мы вас предупредим. Не подходите к ней слишком близко, если она придет раньше. Вас страхуют со всех сторон. Стоит ей сделать шаг, и мы будем на месте в считанные секунды. Который час...» Снова нервно спросил Крейн. — Он же под часами стоит, черт возьми! — пробормотал Спаркс. — Четыре тридцать три, — ответил Марш. — Мы постоянно на связи.